Усмирение бури. Следующим повествованием, связанным с Галилейским озером, является рассказ об усмирении бури. Он содержится у всех троих синоптиков, как и во многих других случаях, наиболее краткую версию события даёт Матфей. Наиболее полное и детализированное описание мы находим у Марка.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 И убоялись страхом великим и говорили между собою кто же сей что и ветер и море повинуются ему Марк единственный из их рассказчиков кто упоминает что помимо лодки в которой оказался Иисус там были и другие лодки кому Иисус предлагает переправиться на другую сторону озера У Марка расскажу о том, как он вошёл в лодку, предшествует фраза: "Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине разъяснял всё". Слово "им" в начале рассказа относится не к ученикам, а к более широкому кругу людей. Однако и Матфей, и Лука говорят, что в лодке был и Иисус с учениками. При этом, если у Марка ученики берут с собой Иисуса, вероятно, он пользуется лодкой Петра и Андрея, либо Иакова и Иоанна, то у Матфея наоборот, Иисус входит в лодку, а ученики следуют за ним. У Луки Иисус входит в лодку с учениками своими. То, что случилось с озером, названо у Матфея большим волнением. Этот термин в греческом языке указывает также на землетрясение. Марк употребляет выражение, которое можно перевести как ураган, вихрь, сильная буря с ветром. Все три евангелиста говорят, что лодку заливало. Лука при этом упоминает, что они были в опасности. Несмотря на сильный шторм, Иисус спал. Чем можно объяснить столь крепкий сон в столь бурной обстановке? Традиционное святоотеческое толкование: он тем самым испытывал своих учеников, давая им время испытать страх и заставляя их сильнее прочувствовать происходящее. Если бы он бодрствовал, ученики не испугались бы и не стали звать на помощь, поэтому он и спит, чтобы дать время их страху, чтобы ощущение происходящего сделать в них более отчётливым. Такое толкование, однако, умаляет реальность его человеческой природы и противоречит реализму самого евангельского текста. Оно как бы подразумевает, что и Иисус трудился, но не уставал, не нуждался в сне, и если спал, то исключительно в педагогических целях. Безусловно, Иисус был великим педагогом. Все его слова и многие действия были поучительными. Иногда он совершал какое-то действие, чтобы потом привести его в пример. Умыв ноги ученикам на Тайной вечере, он говорит им: "Итак, если я, Господь и учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Однако в данном случае сон проистекал не из каких-то его намерений, а из потребности его человеческого организма. Рассматриваемое чудо одно из многочисленных подтверждений того, что и Иисус обладал полноценной человеческой природой, сосуществовавшей в нём с божественным естеством. Он крещен, как человек, но разрешил грехи, как Бог. Он был искушаем, как человек, но победил, как Бог. Алкал, но напитал тысячи. Утомлялся, но сам есть у покоения, у труждающихся и обремененных. Его отягощал сон, но он легок на море, но он запрещает ветром. Его называют имеющим беса, однако же он познаётся бесами, изгоняет бесов, посылает в бездну легион духов. Он молится, но и внемлет молитвам, плачет, но и прекращает плач. Спрашивает, где положен Лазарь, потому что был человек, но и воскрешает Лазаря, потому что был Бог. Христос был двояк. Человек в том, что видимо, Бог в том, что не видимо. Он действительно ел как человек, как и мы, потому что имел такие же плотские потребности, что и мы. Но и кормил пищу хлебами 5000, как Бог. Он действительно умер как человек, но оживил четверодневного мертвеца как Бог. Он спал в лодке как человек, но и ходил по воде как Бог. В слове о законе и благодати, первом оригинальном произведении древнерусской письменности, принадлежавшем перу Киевского митрополита Илариона, о соединении во Иисусе Христе двух естеств говорится. Совершенный человек по человечению, а не призрак, но совершенный Бог по божеству, а не простой человек, явивший на земле божественное и человеческое. Ибо как человек утробу материнскую тяготил, и как Бог исшел, девство не повредив. Как человек повид был пеленами, и как Бог волхвов звездою вел. Как человек возлежал в яслях, и как Бог от волхвов дары и поклонения принял. Как человек, обнажившись, вошел в воду, и как Бог от Отца свидетельство принял. Сей истин. есть сын мой возлюбленный как человек постился 40 дней и взалкал и как бог победил искусителя как человек пошёл на брак в кану галилейскую и как бог воду в вино претворил как человек в корабле спал и как бог запретил ветрам и морю и послушали его Евангелие рисует Иисуса реальным человеком, которому было свойственно утомляться, особенно после долгого и трудного дня. Переправив через озеро, предшествовал день, который Иисус провёл среди людей. Матфей, Марк и Лука по-разному описывают этот день. К тому же из их повествования не всегда можно понять, происходили ли события в один день или в течение нескольких дней. На основе Евангелия от Матфея вполне можно предположить, что в течение одного дня была произнесена Нагорная проповедь, затем Иисус сошел с горы и исцелил прокаженного, далее Он вошел в Капернаум, где исцелил слугу сотника, там же Он исцелил тещу Петра, наконец, когда настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и Он избежал, изгнал духов словом и исцелил всех больных. Неудивительно, что после такого дня Иисус уснул в лодке и не просыпался даже, когда началась буря. Только Марк отмечает, что Иисус спал на возглавии. Термин возглавие в греческом языке обозначает подушку. По мнению одних учёных, речь идёт о подушке, которую рыбаки при переправе через озеро брали с собой для тех, кто не участвовал в гребле. По мнению других, под возглавием можно понимать часть оборудования лодки, например, балластный мешок, который был использован в качестве подушки. Насколько сильной была эта буря и не преувеличивали ли ученики грозившую им опасность? Может показаться, что коль скоро речь идёт о озере, хотя его и называли морем, вряд ли следует говорить о серьёзном шторме. Между тем, и поныне шторм на озере Кинерет явление нередкое, причём в силу особенностей климата он может наступить внезапно и быть весьма сильным. Наиболее вероятное время для шторма вечер. Внезапный шторм может быть связан с резкой сменой температуры. Если принять во внимание качество рыбацких лодок во времена Иисуса, то шторм посреди моря в тёмное время суток представлял реальную угрозу для жизни. Все три евангелиста, повествующие о событии, говорят о том, что ученики разбудили Иисуса, но только Марк придаёт их словам тон упрёка. У Матфея в словах учеников слышится отчаяние: "Господи, спаси, погибаем". Лука передаёт интонацию крика: "Наставник, наставник, погибаем". Ученики сильно встревожены и напуганы. Спасение они видят во Иисусе, хотя вряд ли будет его в надежде, что он одним моноzeniem прекратит бурю. Скорее они надеются на его совет или какую-либо иную помощь. У Матфея Иисус, просыпаясь первым делом, упрекает учеников в маловереи, и лишь потом встаёт и запрещает ветру и морю. У Марка и Луки он сначала встаёт, усмиряет бурю, а затем, когда наступает тишина, упрекает учеников. Только Марк приводит слова Иисуса, обращённые к морю: "Умолкни, перестань". Слова же, адресованные ученикам у трёх евангелистов, близки по смыслу. Наиболее полные версии их содержатся у Марка. Матфей передаёт их в следующей форме: "Что вы так боязливы, маловерные?" У Луки Иисус говорит ученикам: "Где вера ваша? Тема веры снова оказывается в центре внимания, как и в других рассказах о чудесах. Упрёк в маловере неоднократно возникает на страницах Евангелий в прямой речи Иисуса. Иногда он адресует его широкому кругу слушателей, иногда всей группе учеников, иногда одному из них. Термин маловерные, употреблённый Иисусом по отношению к ученикам после того, как они его разбудили, указывает на серьёзный недостаток веры. В других случаях Иисус прямо упрекает их в неверии. В рассматриваемом эпизоде вера предстаёт в двух аспектах. С одной стороны, слова Иисуса можно понять как напоминание о вере во всемогущество Бога, который даже во сне хранит людей от опасности. Когда ляжешь спать, не будешь бояться, и когда уснёшь, сон твой приятен будет. Не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придёт, потому что Господь будет упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления. С другой стороны, под верой, как и во многих случаях исцеления от болезни и изгнания бесов, понимается вера во Иисуса, в его способность совершить чудо, защитить беззащитных, прийти на помощь, спасти от смерти. И изумление, совершившемся чудом, Марк приписывает окружающим, предположительно тем, кто отплыли вместе с Иисусом и его учениками на других лодках. У Матфея никто, кроме Иисуса и учеников, до настоящего момента в рассказе не участвовал. Тем не менее, он говорит о людях, которые удивляясь говорили: "Кто это, что и ветры, и море повинуются ему?" У Луки постороннее лицо отсутствует в сцене от начала до конца. И страх, и удивление приписываются ученикам, говорящим друг другу: "Кто же это, что и ветрам повелевает, и воде, и повинуются ему?" Эти слова по форме перекликаются с тем, что в предыдущей главе Евангелия от Луки говорили, возлежавшись с Иисусом в доме фарисея: "Кто это, что и грехи прощает?" Личность Иисуса у Луки последовательно раскрывается через серию эпизодов, в которых его действия вызывают удивление. Рассмотрев текст во всех трёх версиях, мы можем поставить вопрос: что же на самом деле произошло и каков смысл чуда? Мы оставляем в стороне толкования учёных-рационалистов XIX века, которые либо отрицали реальность чуда, либо преуменьшали силу шторма, либо считали, что речь идёт об обычной внезапной смене погоды, которую окружавшие безосновательно приписали Иисусу. Такие толкования не помогают понять ни историческую канву повествования, ни тот богословский смысл, который в него вкладывали евангелисты. Гораздо полезнее для уточнения смысла евангельского повествования взглянуть на те ветхозаветные рассказы, которые могут восприниматься как его прообразы. В Ветхом Завете прослеживается особая связь между Богом и водной стихией. Присутствие Бога нередко усматривалось в стихийных бедствиях, а в их прекращении видели действия руки Божией. В вихре и в буре шествие Господа, облако, пыль от ног его запретит он морю и оно высыхает и все реки иссякают в псалтере бог наш был укрощающим шум морей шум волн их перед богом трепещут воды видели тебя боже воды видели тебя в воды и убоялись и вострепетали бездны путь твой в море и стезя твоя в водах великих и следы твои Неведомы. Бог создал воды. Он призывает воды морские и разливает их по лицу земли. Но в его же власти прекратить их течение, остановит воды, и всё высохнет, пустит их и превратят землю. А в истории исхода, о которой мы говорили ранее, описывается, как простёр Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушею, и приступили воды. И пошли сыны Израилевы среди моря по суше. Воды же были им стеною по правую и по левую сторону. Из этих многих деталей соответствует рассказу синоптиков об усмирении бури на море. Чудо приписывается прямому вмешательству Бога. Чудо совершается при непосредственном участии конкретного человека. В рассказе упоминается сильный ветер. Результатом чуда становится спасение людей от смертельной опасности. В псалтири этот эпизод суммирован в следующих словах: "Грозный рек к морю черному, и оно иссохло". и провёл их по безднам, как по суше, и спас их от руки ненавидящего и избавил их от руки врага. И поверили они словам его и воспели хвалу ему. Подчёркивается таким образом, что в результате чуда те, кто были спасены от смерти, обрели веру. Когда пророк Иона хотел убежать от лица Божия, Господь воздвиг на море крепкий ветер и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. Корабельщики стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его, а Иона, между тем, спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. Иону будят и спрашивают «Воих?» что ты спишь встань воззови к богу твоему может быть бог вспомнит о нас и мы не погибнем бросают жребий выясняется что иона является виновником бури он предлагает бросить его в море его спутники поначалу отказываются лишь после того как они будучи язычниками воззвали к богу израиля и бросили иона в море утихло море от ярости своей И устрашились эти люди Господа великим страхом и принесли Господу жертву и дали обеты. В этом рассказе опять же многие детали напоминают евангельские эпизоды бури на море, угроза гибели сон главного героя, его пробуждение, упрёк в его адрес, внезапное прекращение бури благодаря прямому вмешательству Бога, страх перед Богом, выраженный свидетелями чуда. Отметим, что слова Марка убоялись страхом великим представляет собой семитизм и буквально совпадают со словами устрашились великим страхом из книги пророка Ионы. У Марка выражение великий страх перекликается с выражениями великая буря и великая тишина, использованными в том же эпизоде. Троекратное использование одного и того же прилагательного с одной стороны усиливает контраст между бурей и внезапно наступившим спокойствием, с другой отражает то исключительное впечатление, которое чудо оказало на его свидетелей. Все приведённые ветхозаветные рассказы, так же как и многие другие эпизоды, Где вода сверхъестественным образом реагирует на действие Бога или пророка, были хорошо известны евангелистам. Однако было бы в высшей степени неверно и нечестно по отношению к евангельскому тексту подозревать его авторов, как это делают некоторые учёные в том, что они смоделировали рассказ о чуде на основании ветхозаветных чудес. Речь в их рассказах идет о событии, свидетелями которого были многие люди, которые прочно отложились в памяти евангелистов или тех, с чьих слов евангелисты, каждый по-своему, записали эту историю. Напоминание о ветхозаветных чудесах свидетельствует о преемственности, которая прослеживается и в действиях, и в словах Иисуса. В Нагорной проповеди он выступает как новый Моисей, который пришёл не разрушить закон, но восполнить его, то есть придать ему новое содержание, обновив тот завет, который Бог заключил с древним Израилем через Моисея. Чудеса Иисуса тоже напоминали его современникам о великих пророках древности и о делах Божьих, совершавшихся через них. Однако, если в истории исхода Бог действует через человека, но при этом Бог и человек остаются разными лицами, то в истории усмирения бури Бог и человек действует в одном лице Иисуса Христа, Бога воплотившегося. Он совершает и обычные человеческие действия: устаёт, спит, пробуждается, и те, которые свидетельствуют о его божественном достоинстве, запрещает ветру, усмиряет бурю. Первозданный человек был создан властелином природы, которая должна была служить ему и безоговорочно подчиняться его слову. После грехопадения человек утратил эту силу. Бог человек Иисус в своём лице восстанавливает утраченную власть человека над природой. Он властно повелевает ветру и морю, и оно безоговорочно подчиняется ему, подобно тому, как его слову подчинялись бесы, и его слово избавляло людей. от болезней. При этом истерии, бесы и болезни выступают в Евангелиях как зло, от которого Иисус освобождает человека, то природа и даже стихийные бедствия не являются злом сами по себе. Слова Иисуса умолкни, перестань могут внешне напоминать аналогичное обращение к демонам, например, замолчи и выйди из него. Однако это вовсе не означает, что Иисус воспринимает море как демоническую стихию. Если каждое изгнание беса представлено как бой между Иисусом и дьявольским миром, то здесь, напротив, мы видим полное повиновение стихии могущественному Слову Иисуса. Если бесы пытаются сопротивляться Его силе, то море и ветер беспрекословно подчиняются Ей. У смирения бури не было демонстрации силы и власти Иисуса, так же, как Его сон не преследовал педагогических целей. Если предположить, что отправляясь в плавание, Иисус заранее знал о надвигающейся буре, то весь эпизод предстаёт как тщательно спланированное действо, осуществлённое по заранее заготовленному сценарию. Евангелие рисует картину, создающую прямо противоположные впечатления. Шторм налетел внезапно, ученики были к нему не готовы, а уставший Иисус спал. Его пробуждение и то, что за этим последовало, не было чудом ради чуда, не было тем знамением, которого просили от него иудеи и которого так и не дождались. И хотя Иисус в ответ на просьбу пообещал иудеям, что они увидят от него знамение и он и пророка, речь шла о знамении совсем иного рода, о том знамении, к которому Иисус готовился в течение всего своего земного пути и которое многократно предсказывал своим ученикам. Речь шла о его смерти и трёхдневном пребывании в чреве земли. Иисус предстает в истории усмирения бури, похожим не столько на Иону, сколько на Бога из ветхозаветных писаний. Это сходство проявляется прежде всего в том, как Он одним мановением прекращает бурю, подобно Богу, который силою Своей волнует море и разумом Своим сражает его дерзость. Однако даже сон Иисуса в данном контексте уподобляет его тому, кто после сотворения мира почил от всех грехов. дел своих. Прижив учеников, обращённых к Иисусу, напоминает подобный призыв к Богу в Псалтире: "Востань, Господи, спаси меня, Боже мой. Господи, не удаляйся от меня. Поддвигнись, пробудись. Востань, что спишь, Господи, пробудись". Связь между Богом и водной стихией, многократно подчёркиваемая авторами ветхозаветных книг, в Новом Завете находит своё выражение в той таинственной связи, которая возникает между Иисусом и водой, начиная с воды Иордана, в которой он крестится, и кончая водой Галилейского озера, с которым связаны многие события его жизни. Когда Иисус крестился от Иоанна, Он с хождением в воды Иордана осветил эти воды, наполнил их божественным присутствием. Галилейское озеро, ставшее свидетелем стольких его чудес, озеро, через которое он столько раз переправлялся на лодке, в котором вместе с учениками ловил рыбу, с которым говорил, тоже впитало в себя чудотворную энергию его присутствия». В отличие от Маиси, Иисус ни разу за всю евангельскую истоию не появляется на берегах Чёрного, Красного моря. Евангелия не описывают ни одного события, которое было бы связано со Средиземным морем или его побережьем. Мёртвое море тоже не упоминается у евангелистов, хотя Иисус бывал в окрестностях Иерихона, то есть в непосредственной близости от него. Главным водоёмом, своеобразным географическим центром вокруг которого разворачивается деятельность Иисуса, является Галилейское озеро. Это озеро становится одним из прообразов крещальной купели, в которую погружаются все вступающие в общину учеников Иисуса. В Евангелиях многие сюжеты, связанные с водой, имеют отношение к теме крещения. Не является исключением и рассказ об усмирении бури. Ещё на рубеже II и III веков Тертуллиан упоминал тех, кто считал, что апостолы приняли подобие крещения тогда, когда их, укрывшихся в челнке, заливали волны. Лодка в свою очередь часто используется в раннем христианстве как образ церкви. ковчега, который подобно Ноеву ковчегу спасает человечество от бушующих волн моря мира сего. Согласно блаженному Августину, Ной есть преобраз Христа, тогда как ковчег служит преобразом церкви. Весь этот богатый образный ряд находит отражение в комментариях древних церковных писателей на евангельский рассказ об усмирении бури. Не входя в подробное рассмотрение толкований разных авторов, укажем на одну беседу, приписываемую Иоанну Златоусту, но отнесённую в патрилогии Мине к разряду неподлинные произведения. В отличие от подлинных бесед Златоуста, она основана не на буквальном, а на аллегорическом методе толкования. Автор беседы начинает с того, что пока Христос бодрствовал, никакой противный ветер не препятствовал плаванию, и море расстилалось перед его учениками как суша. Когда же он уснул, ветры, усмотрев, что их владыка и распорядитель погрузился в сон, как кони, вырвавшиеся из рук сонного возницы, стремительным натиском подняли против апостольской ладьи бурные волны. Иисус спал по двум причинам: Во-первых, чтобы во время бури обличить учеников в недостатке веры, и во-вторых, чтобы явить им свою божественную силу. По пробуждении Спасителя от сна всё быстро пришло в порядок. Ветер скрылся в свою пещеру, морю уже не угрожало апостольскому судну, а волны преклонились перед Владыкой. Автор беседы сравнивает жизнь человеческую с морем, а лодку с человеком, который погружается в бездну греха. человечество трижды потерпело кораблекрушение первый раз в раю через грехопадение вторично в потопе ноевом и в третий раз когда по дарованию закона народ впал в уделы служения только когда пришёл кормчий душ наших христос он утвердил древо крестное посреди земли и устроил для нас безбурное плавание в небесный град Эпизод «С бурей на море» сравнивается с рассказом о пророке Ионе. Этот рассказ трактуется как прообраз всей истории Боговоплощения. Когда все человечество бедствовало в воздвигнутой злобой дьявола бури, Слово Божие, усмотрев это, нисходит в эту жизнь и входит внутрь корабля, в Деву Марию. Его образ мы находим с бывшимся на пророке Ионе. Всям деле Иона посылается в Ниневию. Христос приходит в эту жизнь, и Иона восходит на корабль и спит внутри судна, и слово Божье в течение 9 месяцев в утробе Девы Марии почти спало, соблюдая молчание для людей. Тогда-то в особенности восстала буря дьявольской злобы, как это было и с Ионой. Но когда Иона был выброшен в море, то есть когда Иисус из утробы Девы произошёл в эту жизнь, Тогда все противные ветры утихли, и до тех пор, пока не увлек его кит в ад, много знамений и чудес явил Господь, совершая плавание в этой жизни. Иона вошел в кита, и тот снизошел в ад. Три дня и три ночи провел он в аду, точно так же, как Иона во чреве кита. Извергается Иона из чрева китова в Ниневию, и Христос восстает из мертвых и приходит в этот мир, проповедуя покаяние. Подобного рода толкование достаточно далеко отходит от евангельского текста, переводя его содержание в плоскость символов и аллегорий. Однако символическое значение евангельских чудес в каждую новую эпоху раскрывается по-новому. Вопрос, обращённый учениками к спящему Иисусу, напоминает тот универсальный вопрос, который человечество со времён Иова в плоть до настоящего времени задаёт Богу в разных вариантах. Почему Бог не заботится о человеке, когда ему плохо? Почему Бог безмолвствует, когда от него ждут ответа? Почему он спит, когда вокруг буря? Почему он допускает зло и не пресекает его? Когда Иов, сокрушенный скорбями и болезнью, забрасывал Бога подобными вопросами, Бог долго не отвечал ему, но потом внезапно ответил грозными словами. «Кто сей, омрачающий провидение словами без смысла? Припояшь ныне чресла твои, как муж, я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне».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 или кто положил краеугольные камни её при общем ликовании утренних звёзд, когда все сыны Божии восклицали от радости. Кто же творил море воротами, когда оно исторглось, вышло как бы из чрева, когда я облака сделал одеждою его, и мглу пеленами его, и утвердил ему моё определение и поставил запоры и ворота и сказал: доселе дойдёшь и не перейдёшь, и здесь предел надменным волнам твоим. Давал ли ты когда в жизни своей приказание утру? и указывала ли заре место ее? Нисходил ли ты во глубину моря и входил ли в исследование бездны? Ты хочешь не спровергнуть суд мой, а обвинить меня, чтобы оправдать себя? Такая ли у тебя мышца, как у Бога, и можешь ли возгреметь голосом, как Он? Иов не получает ответа ни на один из своих вопросов, но он получает ответ на тот главный вопрос, к которому все они сводились, о том, почему Бог отсутствует, когда человеку плохо. Бог не отсутствует. Он рядом. Ответом Бога на все вопросы является его присутствие в жизни человека. Потрясённый тем, что Бог явился ему сам и говорит: "Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. В его английском рассказе об усмирении бури мы видим аналогичный диалог между Богом и людьми. Они спрашивают его: "Неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?" И Иисус отвечает вопросами на вопрос: "Что вы так боязливы? Как у вас нет веры? Главная беда человека не в том, что Бог отсутствует, а в том, что человек не замечает его присутствия. Вера то связующее звено между людьми и Богом, которое помогает им не забывать о постоянном присутствии Бога в их жизни, о том, что Бог рядом, что он слышит молитву и откликается на неё, что он активно участвует в жизни людей и всегда готов прийти к ним на помощь, что он их любит и жалеет. И Иисус неустанно напоминает и своей проповедью, и своими деяниями. Ответом от Бога на все вопрошания людей становится то, что Бог посылает к ним своего единородного сына. Ведь козаветное человечество жило надеждой на встречу с Богом лицом к лицу. Эту надежду выражает Иов в словах: "А я знаю, искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я в плоти моей узрю Бога. Я узрю его сам". «Мои глаза, не глаза другого увидят Его». Эта надежда сбывается, когда Искупитель, Бог в человеческом облике, приходит на землю, и люди видят Его своими глазами. И Иисус предлагает людям прямой доступ к Богу через самого себя, без дополнительных посредников. Поверить в Бога, значит, поверить в Иисуса, как посланного Богом единородного Сына, обладающего той же властью, силой, могуществом, что и Бог Отец. Бог недалеко. Он рядом. Бог не спит, он бодрствует и помнит о человеке. Бог не бессилен избавить человека от бедствий, но для этого требуется содействие человека, требуется вера. Такова благая весть, принесённая Иисусом на землю непосредственно от Бога. Таков ответ, который Бог даёт в Евангелии на все вопрошания человека.